Глава 20. Слейт Как же легко просочиться в теневой мир Пятого Королевства теперь, когда мне на все насрать. Без Аурен, без тревог о мире и политике, я направляюсь прямиком в Рэнхалд, где угрозами выпытываю стражников и работников в замке информацию, как отыскать запасы росы. А потом я всю ее загноил. На нового правителя Ренхалда без слез не взглянешь, хотя не особо-то я его и разглядывал. Он жался за спинами стражников, когда я ворвался в замок. Круглое лицо короля побледнело от страха, голубые глаза наполнились слезами от ужаса, а светлые волосы примялись с одной стороны, словно когда я ворвался в замок, он вскочил с кровати с намерением бежать. Наверное, он до смерти испугался, что я убью его из-за присутствия на слиянии. Но с ним у меня нет никаких разногласий. Он всего лишь марионетка, которому отдали королевство. Но править им у него нет полномочий. Он просто удобная пешка для Кайлы. Нет. Поводом для моего недовольства служит роса. Не знаю, когда именно опоили Аурен, но Дигби предоставил мне достаточно информации. Да и мой гнев восполнил пробелы в рассказах Аурен. И кажется, что именно этим я сейчас и занимаюсь, восполняя пробелы, заполняя все темные уголки, которые оскверняли ее жизнь. Я пообещал ей, что ради нее стану злодеем. Именно им я и собираюсь быть, чтоб меня. Пятое королевство снабжает росой всю Арею. Почивший король Фульк заправлял этим процессом, который приобрел гораздо большие масштабы, чем я осознавал. Но теперь этим растениям будет трудно вырасти снова, поскольку я сгноил их все, включая семена. Благодаря очень разговорчивому работнику в теплицах я многое узнал. На лице этого крепкого мужчины множество белых угрей, похожих на белоснежные пики Хайбелла, а голос — гнусавый. Работник сообщил, что они только что отправили караван, полный дурманищих лепестков. То была последняя и единственная партия, которая сейчас находилась в пути. И теперь я лечу над пустошью за этой партией. Она направляется в порт Брейквотер. И я задумываюсь, не посмотреть ли мне, в какое королевство следует товар. Но эта мысль быстро улетучивается, когда я вдруг вижу корабль красных бандитов, которая появляется из морозного тумана, будто призрак, проникающий через завесу. Я опускаюсь ниже и вижу, как снежные пираты с легкостью перегораживают путь каравану. Впереди корабля огненные когти шипят, пугая лошадей, и повозки переворачиваются от заноса на льду. Красные бандиты выбегают из корабля, без труда нагнав извозчиков, и спустя несколько минут караван лишается товара. Пираты перетаскивают с добычу на свое судно, оставляя извозчиков с пустыми повозками и перепуганными лошадьми. Выходит, теперь у красных бандитов полно росы. Мне это только на руку. Меня переполняет зловещее предвкушение. Я лечу над ними, наблюдая за бегущими огненными когтями. Звери привязаны к кораблю и с легкостью маневрируют на скользком льду пересекая его с поразительной скоростью. Начищенные белые борта блестят, как зеркальное стекло. Корабль скользит по пустоши так, словно рассекает воду. А потом, сквозь туман и утрамбованный снег, я вижу бухту. Тайную пиратскую бухту. Но красные бандиты не знают, что мне уже известно об ее местонахождении. Джад давным-давно поделился этим со мной когда я впервые попросил его примкнуть к моему войску. А теперь я могу найти этой информации хорошее применение. Их тайное убежище находится прямо здесь, у всех на виду. Легко пропустить огромный край замерзшей земли прямо за пустошью, скрытый от посторонних глаз. Но он отчетливо виден, если знать, где искать. Бухта небольшая и уединенная. К ней ведет узкий пролив, который выходит в широкое Ледовое море. Этот пролив укрывает бухту, но самой ее ценной частью является выпуклая арка, простирающаяся над берегом. Арка высокая и широкая настолько, что под ней мог бы уместиться сухопутный корабль, укрывшись от воды и неба. Здесь бандиты выгружают награбленное добро, либо перетаскивая добытое в другие пещеры либо на свои морские суда, пришвартованные у берега. Сейчас в бухте стоят три корабля с парусами белыми, как и укрывающие их снежные скалы. Корабли покачиваются на бирюзовой воде вместе с глыбами льда. Ни на одном из них нет королевского герба, но зато на самых высоких парусах вышиты красные полосы. Все корабли большие, в хорошем состоянии, лучшим, чем военно-морской флот королевства. Видимо, морское разбойничество процветает. Какая жалость, что они тратят время на воровство и ведут себя как последние отбросы. У красных бандитов сложилась печальная слава во всей арее. Они с выгодой пользуются северным пейзажем, используя свои уникальные сухопутные корабли в пустоши. Так они и терроризируют океанные порты в каждом королевстве. Кроме моего. Четвёртое королевство заключило сделку с пиратами. Чаще всего оружием, поскольку я всегда полностью укомплектовываю свою армию, а пиратам хватает мозгов не связываться со мной. Так что чаще всего я их не трогаю. До сегодняшнего дня. Они угодили в мой список с тех пор, как я нашел Аурен, потому мне сыграло на руку то, что они украли росу. Порт Брейквотер находится всего в нескольких милях от берега, до нелепости близко к этой бухте. В этом порту и ведется основная торговля Пятого и Шестого королевств. Порт впадает в Верхнее море, где корабли остальных государств торгуют с королевствами Севера. И хотя для защиты товаров сюда прибывает немало военных кораблей, именно на этот порт чаще всего нападают красные бандиты. Удобно. Они могут подобраться к порту по берегу, а потом проникнуть в этот залив с награбленными товарами и укрыться в своем убежище. Я натягиваю поводья, стараясь не обращать внимания на боль в груди. Она не ослабевает уже на протяжении нескольких часов, но наконец притупляется. Я смотрю, как внизу огненные когти тащат корабль карки. Теперь, покинув скользкую землю ледяной пустоши, Они двигаются медленнее, а на носу корабля щелкают кнуты. Когда корабль исчезает за снежной аркой, мы с гербом парим в небе. Я выжидаю среди облаков удобного случая и приземляюсь только после захода солнца, забравшего с собой тепло. Потом, принимая облик Рипа, выпуская шипы. «Пора узнать, такая же кровь у бандитов, как их маски, или нет?» Герб приземляется за дугой, где солёная морская вода разрушила прибрежные скалы, оставив на них выбоины от времени и силы. Я вижу подаркой напоминающий зияющую пасть корабль, на котором осталось двое пиратов. Они вытаскивают ящики и бочки, пряча их в убежище. Огненных когтей спустили с поводьев, и я прохожу мимо выделенной для них пещеры, вход в который перегорожен воротами из необработанного железа. Белые кошки рычат и щелкают на меня зубами, наблюдая желтоватыми глазами. Кажется, будто они выжидают подходящего случая, чтобы сожрать меня. Эти звери громадные. Высотой футов 10 с длинными клыками, которыми они разгребают снег и лед, чтобы добраться до добычи, прячущейся под белым покровом. Лапы тех, что расхаживают у ворот — облизывают языки пламени, горя красным и опаляя расплавившуюся землю. Огонь шипит так же громко, как и сами кошки. Я прохожу мимо них, и сияние от их лап меркнет, когда огибаю пещеру. Впереди находится главный берег бухты. Морская пещера пиратов выступает вперед, как острый птичий клюв, покусывающий прилив. Здесь же небольшая полоска суши, идеально подходящая для причала а маленькие пустые лодки покачиваются на волнах на фоне снежного покрова. Сейчас вода потеряла свою яркую синеву и выглядит так, словно кто-то вылил в нее бутылку чернил, отчего она стала черной, как ночное небо. Плавающие куски ледников на его фоне почти светятся белым. Эта картина напоминает мне другую. Другое северное побережье недалеко отсюда. Там, где мы с Аурен... Стояли на берегу и смотрели на скорбящую луну, где она впервые разглядела меня, но была еще слишком слепа, чтобы разглядеть себя. Даже тогда я видел ее, чувствовал ее силу, переполнявшую яркость, и просто ждал, когда она вырвется наружу. И неважно, что мир постоянно пытался погасить ее блеск, она все равно сияла. Так я ее и нашел. Ее аура сияла на фоне самой чёрной значей, освещала небо и побуждала сиять корабль без парусов. Эта ее аура манила меня, как маяк. Словно путь мне указывала сама судьба. Она напоминала впервые за долгое время не только о том, что я разорван пополам и лишён привычного мира, но и о том, что я тоже фейри. В точности как Аурен. С тех пор она стала моим светом. Для существа с такой черной душой, как моя, который совершал самые жуткие поступки и обладал самой гнусной силой, ее свет стал тем, от чего я ни за что не откажусь. Без нее я тьма и смерть, и таким буду, пока ее не верну. А если все же не верну, тогда тьма поглотит меня сполна, как и эта боль, что рвется из груди потому что дикий фейри во мне истекает кровью. Под ногами хрустит снег, когда я спускаюсь по клюву, пробираясь к обмороженному берегу в тайной морской пещере. У входа в нее на мелководье плещется вода, набегающая на камни и покрывающая землю снежной коркой. Это явление придает ей сходство с потрепанной бородой. К каменной стене прибиты железные факелы, Языки пламени хаотично пляшут под порывами морского бриза. Я слышу голоса, эхом отражающиеся от покрытых ледяной коркой валунов, и вижу в пещере тот же мерцающий свет. Я прохожу в их убежище и оказываюсь на каком-то празднестве. Вокруг костра собралось человек 50, но в темных углах, видимо, их еще больше. Почти все сняли красные повязки, которые они всегда носят во время своих грабежей. Повязки висят у них на шее или засунуты в передние карманы, или завязаны на голове как банданы. Эту красную ткань носят в качестве предупреждения. Она служит для того, чтобы вызывать страх. Предостерегает о предстоящем кровопролитии. Я вижу, все они неплохо набрались, передавая по кругу бутылку и даже открыли ящик с Геннадом. Они жарят на костре рыбу, а на коленях снежных пиратов сидят женщины. Наверное, это наложницы. И почти все они наги. Когда меня замечает один бандит, по пещере разносятся крики. Затем я слышу возню и ругань, и из них выплескивается внезапное напряжение, будто рвота. Разглядев меня, они вскакивают, угрожающе размахивая мечами с ехидными лицами. Пьяные пираты покачиваются, пытаясь встать в боевую позу. Один из них смотрит на меня круглыми глазами и выходит вперед. Командир Рип», как только он произносит мое имя, пещера наполняется беспокойством. Это вы были на том корабле, который напал на посланника Медаса, спрашиваю я. Застигнутый врасплох моим вопросом он мнется. Да, пока не явился ты и не выкупил их всех. Хм, я оглядываю мужчин. Мне нужна та партия росы, которую вы только что забрали. Я вижу на их лицах замешательство, удивление, а потом и настороженность. Мужчина, что первым заговорил со мной, тербит золотое кольцо в мочке уха. Штанины у него закатаны, к поношенным сапогам прилип снег, и за пояс заткнут меч. Он во всех отношениях вплоть до красной маски, свисающей с шеи, похож на опутающегося без дела пирата. «Не знал, что твоему королю роту нужна роса», говорит мужчина, даже не подозревая, что говорит с этим самым королем. «Обычно все происходит иначе. У нас уже есть покупатель», говорит, стоящий у него за спиной. «И он заплатил. Куда повезете росу?» «Не говори ему», произносит тот, что стоит сзади. Пират с кольцом в ухе пожимает плечами и кладет ладонь на рукоять меча. «Это тебе знать не положено», — ухмыляясь, говорит он. «Ну а тебе положено узнать, что если ты не скажешь мне, где роса, я убью тебя и всех пиратов в этой пещере». Любезно сообщаю я, словно не пригрозил ему только что смертью, словно силой не расставлены 50 против одного. По правде, надеюсь, все эти 50 человек накинутся на меня. Я приосаниваюсь, чувствуя, как в груди сжимается, а ребра сейчас как острые зубы, готовые вонзиться, чтобы заполнить пустоту в моей душе. Если до этого напряжение ощущалось сильно, то теперь оно становится таким осязаемым, что кажется туго натянутой веревкой, которая вот-вот лопнет. «Говори, где роса?» То, что они внимают моим словам, подтверждает сложившуюся обо мне репутацию. Я вижу это по их лицам. Они хотят швырнуть меня росой и убежать как можно дальше. Да, мозги у них есть. Но не все пираты такие умные. «Ой, отвали, командир!» — говорит пират с кольцом в ухе. «Здесь у тебя нет никаких полномочий. Если твой король хочет дурман...» потому что не может без него потрахаться, это его проблема. Ему придется вести дело с красными бандитами, как и остальным. «Не будет больше никаких дел», отвечаю я. «Вы больше никогда не будете воровать или распространять росу в арее. Некоторые переглядываются и смеются. «Слыхал? Что за хрень он несет. «Роса — самый продаваемый товар. Мы не успеваем его заполучить, как он уже заканчивается». Думаешь, красные бандиты перестанут ею торговать? Издевательски смеясь, говорит пират. Придется, потому что ее больше нет. Снова смех: они не верят, но ничего. Монстрам и не нужно, чтобы им верили. Они все равно нападут. Но одному пирату, который настороженно на меня глядит, хватает ума сказать: Красные! Может, нам стоит. Они его перебивают. «Твой король прислал тебе одного?» «Не, наверное, он пригнался до целую армию». «Вряд ли. Думаю, командир явился один». «Да». Подтверждаю я и вижу, что они удивлены. Пираты переглядываются. Бандит с кольцом пожимает плечами. «Боюсь, мы не можем оказать вам услугу, командир. Так и передайте своему королю». Досадно, что ты принял такое решение, отвечаю я. Но у меня есть еще один вопрос. Где квартирмейстер, который раньше служил под началом капитана Фейна? Он вздергивает подбородок. Теперь его зовут капитан Квотер. Он захватил корабль Фейна. Он в Брейквотере. Благодарю. Говорю я непринужденным тоном. Затем выхватываю кинжал из за пояса. Подбрасываю его в воздухе, и он с тошнотворным звуком попадает пирату между глаз. В пещере становится тихо. Все смотрят, как он падает, погибнув прежде, чем его тело осядет на землю. «Какого черта? Я пожимаю плечами. «Я же предупреждал». Полдюжины пиратов на меня бросаются. Наложницы взвизгивают и убегают вглубь пещеры. Меня переполняет садистское удовольствие, когда мужчина нападает на меня, разжигая ярость, которая бурлит под моей кожей. У меня нет клинка, поэтому я пользуюсь шипами. Ко мне с поднятым мечом подбегает мужчина, но от количества выпитого у него подкашиваются ноги. Я бью его по плечу, и его рука отлетает назад, а потом вонзаю ему в грудь шипы. Они вытягиваются на полную длину и втыкаются пирату между ребер. По его рукаву бежит кровь. Я отпихиваю его, а в тот же миг меня окружают трое пиратов. Но одного я сбиваю с ног, второго бью в живот, а третий спотыкается о мужчину, которого я заколол. Я выдергиваю из его руки меч и бью им в его бок. Из раны хлещет кровь. А у пирата вырывается крик, эхом разносимый по пещере. Тот, кого я ударил по коленям, не может встать. Но второй смелеет, когда к нему присоединяется еще двое человек. Они втроем окружают меня, наставив клинки, от толстой стали, которых отражаются языки пламени. Я ухмыляюсь, чувствуя дикое упоение. Они разом накидываются на меня, но я быстрее. Я пригибаюсь, и те двое, что стояли друг напротив друга, замахиваются. Их мечи схлестываются с громким лязгом. Я набрасываюсь на третьего пирата, ударяю его в живот и бросаю навзничь, отчего он громко стонет. Я чувствую, как те двое приближаются ко мне сзади, и у меня покалывает в шее от интуиции, приобретенные за годы сражений и врожденного чутья Фейри. Мужчины готовы проткнуть меня насквозь, поэтому я опинаю одного, и он падает. Последний из нападавших совершает роковую ошибку, подняв меч над головой, и бросается ко мне, не защищая грудь. Я отвожу плечи назад, и шипы, тянущиеся вдоль моего позвоночника, вонзаются в него от горла до паха. Его крик сменяется бульканьем. Я чувствую возле уха, как он удивленно вздыхает в последний раз, а потом его меч опускается, и рукоять падает мне на грудь, ровно в том месте, где мучает самая сильная боль. Я злобно рычу и отталкиваю пирата, втягивая шипы. Он стеная падает на землю окровавленной кучей. Больше никто на меня не нападет, а те, кто еще жив, не исходят с места. Все, кто только что стал свидетелем моей жестокости, настороженно на меня смотрят. Наконец-то показывают страх, который должны чувствовать. В груди больно, в ушах стучит, пока два моих облика ведут друг с другом войну. Риб хочет сражаться, утолив жажду насилия и притупив ее кровью. А другая моя личина терзается, гниль пульсирует, в груди ощущается мучительная боль. Я подавляю ее. Прогоняю прочь. Полагаю, мы закончили? Насмешливо спрашиваю я. А я-то рассчитывал еще потягаться. Все молчат, и в пещере становится тихо. Только ветер колышет пламя в факелах, а на заснеженный берег накатывают волны. А еще слышны клокочущие звуки от того пирата, что умирает у меня за спиной. «Ты...» Я показываю на пирата, который пытался со мной заговорить. Он бледнеет, когда его окликают, и дрожит, как осиновый лист, почесывая язвы на руках. Он долговязый, с пожелтевшими зубами и порослью жестких волос на рябом подбородке. «Как тебя зовут?» Скап, сир». Скап в переводе с английского «чесотка». «Не повезло». Он пожимает плечами, и на его щеках появляется румянец такого же цвета, что и ткань, заткнутая за воротник. Что здесь произошло? Он бегает по сторонам глазами. Э, что случилось, командир? Когда у тебя спросят, что произошло в этой бухте, как ты ответишь? Уточняю я. О, да, я ничего не скажу. Он замолкает, оценив мою реакцию, а затем быстро исправляется. То есть «Я им скажу не связываться с командиром Рипом. Скажу им, что мы больше не продаем расу, верно?» «Так-то лучше», — он с облегчением выдыхает. «Итак, те женщины, которые сбежали отсюда, наложницы?» — спрашиваю я. Я вижу, как он сглатывает, и кадык на его горле выступает, как яблоко, которое можно сорвать с дерева. «Да». «Вы украли их? Забрали силой?» Скап опускает взгляд в землю, а другие пираты тоже молчат, что уже само по себе ответ: вы заберете этих наложниц на один из кораблей и вернете их домой, но больше не будете к ним прикасаться. Я ясно выразился. Конечно, командир, все, что скажете. Я киваю. Давно ты в красных бандитах скап. Принял повязку 20 лет назад, командир. Поздравляю. «Тебя только что повысили до капитана». Я смотрю на остальных. «Кто-нибудь хочет высказаться по этому поводу?» Все молчат. Я смотрю на Скаба. «Если я узнаю, что вы снова продолжаете похищать людей, вернусь, и ты примкнешь к ним», — угрожая я, показав на мертвые тела. Все понятно, капитан». Скаб так быстро кивает, что я слышу, как у него хрустит шея. «Кристально, командир!» Хорошо. А теперь ответь на вопрос, где роса. Мы ее еще не разгрузили, быстро признается он. Она еще на снежном корабле. Ладно, разберусь с этим на обратном пути. Кому вы собирались ее продать? Он мешкает. Скаб! Второму королевству, выпаливает он. Похоже, Джаду все-таки доведется там побывать а тот, кто называет себя капитаном Квотером, И в самом деле в Брейкватере. Скаб смотрит на остальных пиратов и пожимает плечами. «Не знаю. Наверное. Обычно вне рейдов он там. В сфере у него есть друзья, у которых он может остаться и не говорить, что он красный бандит. Это сужает круг поисков. Не вынуждай меня пожалеть о том, что я оставил тебя в живых. Предупреждаю я». Сделай с наложницами то, что я велел. Я замолкаю. И относись к огненным когтям с чертовым уважением. Конечно, командир, спасибо командир. Он складывает покрытые струпьями ладони перед собой, как будто собирается произнести молитву. Так мы и сделаем. Вы можете на нас положиться, верно красные. Они быстро бормочат согласие, а другой пират говорит: «Красные бандиты всегда рады дружбе с четвертым королевством. Передай королю роту, что мы очень сговорчивы». Я сдерживаю смешок. «Непременно». Повернувшись, направляюсь к гербу. Пришла пора нанести визит капитану Квотеру.